Вы и осмелились выговорить, что я берегла вас про запас? На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так: если он и не одарен умом очень большим, то все таки может быть человеком добрым и потому можно выйти за него. Но теперь, убедясь к моему счастью, что вы дурак, еще вдобавок злой дурак, мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути.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 Всем расскажу. Узнаете Мозглякова!» Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но подумав с минуту только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь. В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозгликова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгликов еще не уехал. Мозгляков около князя Мозгликова раззвонит по городу а тайна, хотя бы на самое малое время была необходима. У Марии Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства и план умирения Мозгликова был уже создан. "Что с вами, Монами?" сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку. "Как?" "Монами" — вскричал он в бешенстве После того, что вы натворили, да ещё мономи Моргенфри, милостивая государыня! — И вы думаете, что обманите меня еще раз? Мне жаль. Мне очень жаль, что вижу вас в таком странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! Вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой. Перед дамой Вы вы все, что хотите, а не дама, восклицал Мозгликов. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое. Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо. "Сядьте", грустно проговорила она, показывая ему на кресло, в которых четверть часа тому покоился князь. Но послушайте, наконец, Мария Александровна, вскричал озадаченный мозгликов. Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виновата, как будто я же виноват перед вами. Ведь это нельзя жес, такой тон. -то Ведь это наконец превышает меру человеческого терпения. Знаете ли вы это? Друг мой, отвечала Мария Александровна, Вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я. Друг мой, вы страдаете, вы измучен, вы уязвлены в самое сердце, и потому неудивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все, все мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь, же поговорим. Голос Марии Александровны был болезненно мягкий. В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгликов сел подле нее в кресло. Вы подслушивали? продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо. Да, я подслушивал. Еще бы не подслушивать? Вот бы олох-то был.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 Если же не объяснилось с вами заранее, давеча, то единственно потому, что все дело еще было в проекте, оно могло и не состояться. Видите, я с вами вполне откровенна. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. Я сейчас имел удовольствие слышать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 представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам. Вы еще не знаете всего. Я должна была употребить власть матери, чтобы исторгнуть вас из ее сердца, и после невероятных усилий достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она Ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова, пела, как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я, и жалости к ней увела наконец отсюда князь. Я уверен, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы. Мызгликов действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах. Но вы за что вы-то были против меня, Марья Александровна, вскричал он. За что вы чернили меня, клеветали на меня, в чем сами признаетесь теперь? А, это другое дело. Вот если б вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы. Все это сделала я, и я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? Отвечаю. Во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, может быть даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, тогда Зина, молодая вдова, княгиня, в высшем обществе и может быть очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию, но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзало выйдя за князя. Одно уже раскаяние, заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила, — промычал Мозгликов, задумчиво смотря на свои сапоги. Во-вторых, и об этом я упомяну только вкратце, — продолжала Мария Александровна, — потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и очень добры, Но еще слишком молоды, а я мать, Павел Александрович. Слушайте же. Я выдаю Зину за князя отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины она доведет его до могилы бог видит что я согласилась зину на брак с ним единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения она увлеклась благородством чувств обаянием подвига в ней самой есть что-то рыцарское я представил ей как дело высокохристианское быть опорой утешением другом дитятей красавицей и того, кому может быть остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние закатные дни. Где же тут эгоизм? Скажите, пожалуйста, Это скорее подвиг сестры Милосердия, а не эгоизм. Так вы, так вы сделали это только для князя, для подвига сестры Милосердия, промычал Мозгликов насмешливым голосом. Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович. Он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут и сплетена выгода князя с собственными выгодами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 Милое дитя мое, Если кто и рассчитывал, то это я, и я одна. Но во-первых, спросите строго свою совесть и скажите, кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае. Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших. Рассчитываем неприметно, невольно. Конечно, почти Все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать. Я сознаюсь, что при всем благородстве моих целей я рассчитывала, но спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович. Я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти. И какая мать может обвинить меня в этом случае? Слезы заблистали в глазах Марии Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами. "Ну да, какая мать", проговорил он наконец. "Вы хорошо поете, Мария Александровна, но но ведь вы мне дали слово". Вы обнадеживали и меня. Мне-то каково? Подумайте, ведь я теперь знаете, с каким носом. Но неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, мол, Шерлок? Напротив. Во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она -то и понудила меня главным образом исполнить все это предприятие. «Моя выгода, вскричал Мозгликов на этот раз, совершенно ошеломленный. Это как? Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным? вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. О, молодость, молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира мечтать, воображать, что мы живем, живя чужим умом и чужими мыслями. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но я заметил, что несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то Недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметил, что иногда она как бы нарочно удерживает себя и холодна с вами, Плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович? Замечал. И даже сегодня. Однако что же вы хотите сказать, Марья Александровна? Вот видите,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 раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей. Вообразите, что вы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй, даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души. М -м -м. Нет. Не прерывайте меня, Павел Александрович.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 устремили на нее взор, взор заколаемого агнца, если можно так выразиться. Вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце. Да, Марья Александровна, положим все это так. Я это все понимаю, но что же я-то бы сказал? А все таки ушел бы без ничего. Нет, нет, нет, мой друг,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 И среди всего этого праздника вы одни грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну. Но так, что вас видно, следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются опытительные звуки штрауса, сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный и убитый вашей страсть. Что тогда будет с Зинаидой, подумайте? Какими глазами будет она глядеть на вас? И я, подумает она, я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце. Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимой силою. Марья Александровна остановилась перевести дух, Мозгликов повернулся в креслах с такой силой, что они еще раз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 Твоя выгода. Павел Александрович, помилуйте. Марья Александровна, вскричал Мызгликов в необыкновенном волнении. Теперь я все понял. Я поступил грубо, низко и подло. Он вскочил со стула и схватил себя за волосы. И нерасчетливо, — прибавила Марья Александровна: главное нерасчетливо. Я Пошёл, Марья Александровна, вскричал он почти в отчаянии. Теперь все погибло, потому что я до безумия люблю ее!» Может быть, и не все погибло, проговорила госпожа Москолёва тихо, как будто что-то обдумывая. О, если б это было возможно, помогите, научите, спасите! И Мозгликов заплакал. Друг мой, состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку.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 Я сведу вас. Вы выскажите ей все, все, как я вам сейчас говорила. О, Боже, как вы добры, Марья Александровна, но нельзя ли это сделать сейчас? Оборони Бог. О, как вы неопытный друг мой. Она такая гордая. Она примет это за новую грубость, за нахальность. Завтра же я устрою все. А теперь Уйдите куда-нибудь хоть к этому купцу. Пожалуй, приходите вечером, но я бы вам не советовала. Уйду. уйду, боже мой, вы меня воскрешаете. Но еще один вопрос. Ну а если князь не так скоро умрет? Ах, боже мой, как вы наивны, мол Шерполь.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 Боюсь, ох, боюсь, что по окончательно не довершила его. Но будем молиться, Шерполь, остальное в Божией. Вы уже идете? Благословляю вас, Монами. Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное мужайтесь. Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших. Она крепко пожала ему руку, и мозгляков на цыпочках вышел из комнаты. "Но проводила одного дурака", сказала она с торжеством. "Остались другие". Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного, глаза ее сверкали. "Маменька", сказала она, "кончайте скорее, или я не вынесу". — Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дому. Не томите же меня, не раздражайте меня, меня тошнит. Слышите, ли, меня тошнит от всей этой грязи. Зина, что с тобой, мой ангел ты? Ты подслушивала? вскричала Мария Александровна пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину. Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня как этого дурака? Послушайте, клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли, в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость. Но я не знала себя, я задохнусь от этого смрада. И она вышла, хлопнув дверями. Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась. Спешить. Спешить, кричала она, встрепенувшись. В ней главная беда, главная опасность, и если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, что уж верно и сделано, то все пропало, она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало, и немедленно надо увезти князя в деревню. Слетаю сама, сперва вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь наконец пригодится, А там тот выспится и отправимся. Она позвонила Что ж, лошади? спросила она вошедшего человека. Давно готовыс? отвечал лакей. Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя. Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтобы сообщить ей в главных чертах свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели лицом в подушках, Она обливалась слезами и рвала свои длинные чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто бы холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы. Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении, чтоб вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать что есть мочи. Верно то, что Зина подслушивала, думала она, сидя в карете: я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она гордая, может быть, оскорбилась. Но главное, главное успеть все обделать, пока мест не пронюхали беда. Но ну, если на грех моего дурака нету дома. И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеевичу. Она ворочалась на своем месте от нетерпения. Лошади мчали ее вовсю прыть.